Спорт, как религия. After dinner, sit a while. After supper, walk a mile. После обеда посиди, после ужина милю пройди. Английская пословица. Миссис Галкина, почему Семён пропустил вчера тренировку? Тренер футбольной секции для малышей был суров. О, ну как же, Джеймс, ведь вчера был ливень, гроза и штормовое предупреждение. Ну, знаете, если мы в Англии за каждой каплей будем пропускать тренировки, то никто никогда не будет играть. Поэтому, да, играют тут в любую погоду. Исключение – очень сильный ливень с стеной, из-за которого просто плаваешь по полю, туман и ураган. Не то чтобы боялись за игроков, но просто в ураган улетают мячики, и играть действительно совершенно неудобно. Почти все английские дети занимаются спортом, и почти всегда это происходит на свежем воздухе. Если в выходной день проехать по городам и весям, то почти все зеленые лужайки и спортивные поля как горошинами будут просто усыпаны детьми, играющими в футбол, регби или крикет. По статистике, в последние годы 14% мальчики мечтают стать игроками футбольной премьер-лиги. Раньше процент был больше, но теперь многие дети хотят стать ютюберами и блогерами. Около 45% детей от 11 до 15 лет занимаются футболом минимум раз в месяц. Почти 2 миллиона мужчин играют в футбол как минимум два раза в неделю. Легенда гласит, что в различные игры, похожие на футбол и крикет, в Англии играли с XI века. Первое письменное упоминание о футболе встречается в 1314 году, а крикета — в 1597 году. Всё это были игры без установленных правил, и в каждой местности в них играли на свой лад. Правила были установлены только к концу XIX века, Появились профессиональные ассоциации и официальные соревнования. В частных школах для мальчиков в начале XIX века бытовало мнение, что здоровый дух может быть только в здоровом теле, и спорт, особенно командный, стал очень важной составляющей школьной программы. К тому же Британской империи нужны были сильные и выносливые кадры, готовые покорять и завоевывать новые земли. В 1805 году был проведен первый матч по крикету между школами Хэрроу и Итон. Это положило начало традиции межшкольных матчей, которые до сих пор существуют в частных школах Великобритании. В середине XIX века в моду вошло течение мускулистого христианства. Приверженцы этой теории верили в патриотический долг, дисциплину, самопожертвование, мужественность и моральную и физическую красоту атлетизма. Англиканские священники несли в массы мысль, что заниматься спортом было теперь не только полезным для здоровья, но и угодным Богу. В 1847 году сократили рабочий день до 10 часов, и представители рабочего класса теперь могли поиграть после работы. А в 1850 м Вышел закон, обязующий фабрики и заводы закрываться по субботам в два часа дня, чтобы рабочие могли играть прямо на заводских дворах. All work and no play makes Jack a dull boy». Только работа без игры делает Джека скучным человеком. Видимо, эта пословица зародилась тогда, когда хозяева заводов поняли, что рабочие будут трудиться лучше и охотнее, если будут отдыхать и играть в футбол. Растущая железнодорожная сеть позволяла ездить на матчи разных команд в другие города. Ещё одним важнейшим фактором для развития спорта стало изобретение Джона Таскера в 1878 году, который придумал прожекторы для стадионов, тем самым дав возможность и играть, и смотреть матчи после захода солнца. Вроде бы мелочь но она перевернула спортивную индустрию в Британии. К концу XIX века в Британии было 500 футбольных клубов, многие из которых существуют до сих пор. Шеффилд, Нотс Каунти, Куинс Парк, Ноттингем Форест, астон Вилла, Эвертон, Фулхэм и многие другие. Вместе с тем росло благосостояние людей и количество букмекеров. Сейчас в каждом городе и каждой английской деревне Есть букмекерская контора или специальное окошко, где можно поставить на результаты скачек, футбольных матчей, матчей в хоккей на траве, автогонки и другие. В современной Британии спорт это не хобби, не увлечение, а часть твоей жизни. Даже если кто-то сам спортом не занимается, то почти наверняка болеет за какую-нибудь команду или смотрит выходные гольф теннис, велогонки и так далее. Страстный болельщик – тоже такой вполне себе вид спорта. Наша семья болеет за футбольный клуб «Тоттенхэмсперс». Мы купили членство и ходим почти на все матчи команды. У сына, помимо спортивных уроков, в школе есть занятия теннисом, плаванием и футболом. Ещё ему нравится регби, а вот крикет считает очень скучным. Занятия спортом доступны каждому. Есть спортивные центры от местного управления, и они, как правило, за небольшую плату – 30 фунтов в месяц. И есть доступ в зал, в бассейн и к групповым тренировкам. Для льготной категории граждан есть скидки. Футбольные, регби и крикетные клубы для детей очень дешевые. Много возможностей для занятий и теннисом, и спортивной гимнастикой, лёгкой атлетикой, велоспортом, водными видами спорта. В спортивных секциях детей не муштруют, не шпыняют, не ругают. Тренеры не орут на них, не бьют палками по неровным ногам, не унижают и не издеваются. Всё должно быть в радость и в удовольствие. «Ну и какой же это спорт?» – подумаете вы. «Зачем это надо?» Как тогда выиграть медали и порвать всех на шнурки? Поразительно. Но британцам удается и рвать на шнурки, и расти чемпионов, и быть лучшими в мире во многих дисциплинах. Вот при таком уважительном и расслабленном подходе к детям. Как это работает? Дети приходят в обычный спортивный клуб и занимаются. Тренер сразу видит, приносит ли ребенку этот вид спорта радость и удовольствие. Насколько ребенок трудолюбивый, амбициозный и способный. Если в нем видят будущего чемпиона, советуют родителям показать тренером в профессиональных клубах. На многие матчи, выступления, тренировки обычных клубов иногда приходят скауты, которые ищут таланты. Если ребенок способный, его наверняка заметят. Такой отбор обычно происходит в районе 7-10 лет. А дальше, если он хочет и старается, то занимается в профессиональном клубе иногда за минимальную оплату, иногда бесплатно. А в футбольных академиях им еще и небольшую зарплату платят. Солитарными видами спорта сложнее и дороже, но по-настоящему талантливые дети находят спонсоров или гранты. Примером того, что ор и унижение не являются обязательным условием для чемпионства, являются последние две летние Олимпиады. На Олимпиаде в Лондоне 2012 года в общем медальном зачете у Британии было 65 медалей, у России – 67. Британия была на третьем месте по количеству золотых медалей после США и Китая. И именно Британия, а не Россия, Франция или Германия. Маленькая такая Британия завоевала 29 золотых медалей, а Россия — 20. На Олимпиаде в Рио в 2016 году Великобритания в общем зачёте заняла третье место с 67 медалями, у России — 55. А по количеству золотых — второе после США, обогнав Китай, Россию, Германию. Да... В таких традиционных видах спорта, как гребля, велоспорт, конный и парусный спорт, Британия всегда выступала неплохо. Но в 2016 году золото брали и спортивные гимнасты, и прыгуны в воду. Ну а в чем Британия исторически слаба, так это, конечно, зимние виды спорта. Хоккей на льду. В Британии хоккеем называется хоккей на траве, а наш привычный хоккей всегда с приставкой на льду лыжные гонки, фигурное катание. И хотя весь мир, наверное, знает легендарных британских чемпионов Олимпиады 1984 года Джейн Торвилл и Кристофера и слышал про Эдди Орла, но в зимних дисциплинах британцы пока явно выступают хуже, если вообще участвуют, чем в летних. До эпидемии спортивная индустрия в Британии имела оборот около... 130 миллиардов фунтов в год. Но в 2020 году цифра упала почти вдвое, до 73 миллиардов. Одна только продажа прав на просмотр футбольной премьер-лиги за рубеж стоит 1 миллиард фунтов стерлингов. Спорт приносит огромный доход в казну и дает около 600 тысяч рабочих мест, а это почти 10% населения. Есть мнение, что почти все любимые нами виды спорта либо придуманы британцами, либо впервые получили развитие и известность в Британии, либо британцы придумали правила и провели турниры – кёрлинг, боулинг, футбол, теннис, настольный теннис, рэгби, гольф, ипподром, скачки, дартс, нетбол, гребля, снукер, сквош. А еще в Британии очень популярны велики, поэтому ее и называют «Великобритания».